Глава 5 А ты подрос. Едва смог побороть я удивление, смотря на появившегося передо мной лисенка. Да какой это лисенок, сейчас это полноценный лис с большой буквы «Л». Если раньше я мог без особых проблем брать его на руки, то теперь он на вид весил килограмм 25-30, не меньше, и габариты имел соответствующие. Я не эксперт по лисам и вообще по зверям, но кажется такой размер и вес не вполне нормальный для лисиц. Спросить бы об этом у другой симпатичной лисицы с цепкими ручонками, но та сейчас где-то в столице, а я вместе со своим отрядом торчу на богом забытом севере. До нужного нам графства еще почти неделя пути, учитывая, что ползем мы как черепахи, и поблизости, как назло, нет ни одной гостиницы». Ведь могла бы и порталом нас отправить. Но нет, своим ходом добирайтесь. Повидаться с Катриной очень хотелось. После того, как отряд отбыл из кадрала, мы с ней, если и видимся, то всего по несколько часов, когда останавливаемся в каком-нибудь трактире. И если в первые дни пути такие трактиры попадались через каждые 10-20 километров, то на севере можно днями топать и не просто набрести на трактир, а вообще не встретить ни единой живой души. Одного из наших вообще чуть медведь не подрал. Ночью отошел помочиться, а проходящему мимо мишки захотелось обнимашек. Хорошо, что его крики услышали, да и раны оказались не такими страшными. Уже через пару дней он вернулся в строй. Сам север мне откровенно не понравился. И дело даже не в климате, который тут был относительно сносный. Снега не было, лишь редкая изморозь по утру. Мне не нравилась тундра – это бесконечная серо-зеленая равнина, где деревья встречаются лишь чуть чаще, чем люди. Так и едем. Там горизонт, и там горизонт. Тут камень, а вон там одинокое деревце стоит. Ничего интересного. Если за день мимо нас проедет караван или несколько путников, считай повезло. Вообще не понимаю, как тут можно жить. Глухомань страшная. Признаков присутствия людей вообще нет. Хорошо, хоть Торик немного ориентировался по картам и корректировал наш курс по солнцу и звездам. Дорога была длинная и скучная. Ничего с этим не поделать. Так что я старался использовать время с максимальной пользой. И раз уж в отряд влилась Амелия, то я активно пользовался ее услугами как учителя старого языка. Занимались мы каждый день по несколько часов, но боюсь, чтобы постичь данную науку, мне потребуются годы. Но это не единственное, чем я занимался в дороге. Помимо изучения старого языка, я решил совершить эдакий Power-Up со всеми вытекающими. В первую очередь занялся полноценным распределением внутренних хранилищ энергии. Процесс я начал еще на арене, одновременно занимаясь усилением собственного тела при помощи маны но полноценное разделение внутренней емкости – процесс не быстрый. Зато само насыщение мышц маной теперь было почти безболезненным и достаточно быстрым. В доспехе боли это усиление позволяет достигать просто неимоверных высот в физической силе, но пара минут тяжелого боя без возможности быстро регенерировать, и я рискую просто сдохнуть из-за множественных внутренних повреждений, вызванных чудовищными перегрузками. Именно поэтому второй задачей, которую я стал выполнять в дороге, стало укрепление тела. Повышение не столько силы, сколько выносливости. И планировалось это делать в два этапа. Первый – физические упражнения. Но не просто пробежать тысячу кругов и сделать пять тысяч взмахов мечом. Перед отбытием хапнул я один весьма странный артефакт, представлявший из себя костюм, собранный из нескольких десятков полосок кожи. Выглядит сие чудо скверно. Хорошо, что под одежду нормально прячется. Но прелесть его не в странном внешнем виде, а в том, что чем больше маны ты в него вливаешь, тем тяжелее он становится, создавая тем самым пассивную нагрузку. Я занимался своими делами, а артефакт добавлял нагрузку, заставляя тело становиться крепче и выносливее. Причем благодаря сетчатой структуре я могу регулировать нагрузку на разные части тела. Основную, разумеется, перенес на руки и ноги. В итоге сейчас я ощущал, что на каждой моей руке и ноге мешок килограмм в сто. И ещё пятьдесят на спине. В первый день я думал, что сдохну от такого. Хорошо запасся в дорогу свиной кровью и делаю поглотку два в день. Благодаря эгосу жажды крови не ощущаю, а вот тело держится в тонусе, правильно воспринимая нагрузку. Не забросил я и тренировки с оружием. Я неплохо сражался на мечах, но решил, что нет предела совершенству. Эвраил благодушно согласился помочь мне с тренировками, выступая в качестве спарринг-тренера. И говоря прямо, без разного рода усилений я проигрывал этому длинноухому во всем. Не сосчитать, сколько раз я валялся на земле, получая очередной удар. Сплевывал кровь, вставал и вновь падал от очередного удара. Ты открываешься! Из раза в раз повторял он, «Как же хреново осознавать, что я без труда могу одолеть его, но только если начну сражаться серьезно, а без магических усилений и доспеха боли этот длинноухий был на две головы сильнее меня». Что же касается самого Евраила и того, как к нему относился отряд, то ответ очевиден. Несмотря на готовность сотрудничать, слишком велика была пропасть между эльфом и рыцарями Ордена. Похожая ситуация была и с Эль и Амелией. Эвраил был сам по себе, Амелия и Эль также. Все они предпочитали быть где-то в сторонке от основной массы людей, лишь изредка пересекаясь. И как я впоследствии выяснил, мои волнения относительно отношений Эль и Эвраила ни капли не оправдались. Я думал, что придется разнимать их по семь раз на дню, но как оказалось, они просто избегали друг друга. Кажется, вообще не приближались друг к другу ближе, чем на 20 метров. И меня это вполне устраивало. Жизнь шла своим чередом. «Это еще что за зверь?» – ухнул Торик, оказавшийся неподалеку от меня. «Только не говори мне, что это твой огненный зверенок. А разве не видно?» – усмехнулся я, смотря на выросшего Фокса. Его нынешние размеры меня и впрямь удивили. Не думал, что он настолько сильно вымахает. Сейчас рост лиса в холке доходил мне до пояса. Ну, Фокс, соскучился по хозяину. Тот вместо того, чтобы радостно тявкнуть, резко развернулся ко мне задом и что-то недовольно пробурчал. «Эй, ты чего?» – немного неожиданная реакция. «Ты что, дуешься?» «Стой! Куда пошел?» Фокс себе на уме просто неторопливо побрел куда-то в сторону подошел к солдатам, которые явно не ожидали появления огненной сущности. Хорошо, хоть увидели мою отмашку и не стали хвататься за оружие. Но на него все равно смотрели с явным недоверием. К Фоксу подошла Гера и почесала его за ухом. Тот не противился, а наоборот, ткнулся головой ей в грудь. Потерся, а затем стал скакать вокруг лагеря, то ли исследуя местность, то ли патрулируя а вот на меня откровенно косился, словно затаил обиду. «Вот же тварь неблагодарная!» – вздохнул я, смотря на собственного питомца. «У него была причина на меня обижаться. Он несколько месяцев провел в кольце, и я даже не пытался его призвать». «Не надо так о нем! высказалась подошедшая Гера. «Он хороший, просто сердится, что ты не уделяешь ему время. Угости его чем-нибудь вкусным, морду почеши, и он очень быстро тебя простит». Возьму на заметку. Максимилиан, могу я с тобой кое о чём поговорить? Наедине. Я, пожалуй, пойду. Опомнился Торик, направившись к завтракающим солдатам. Заканчивайте давайте. Через час мы уже должны собраться и отправиться в путь. Что у тебя? Спросил я, присаживаясь на камень и вопросительно взглянув на девушку. Забавно. Она как бы оруженосец. Катрина временно отстранена, а я капитан. «Выходит, что Гера теперь моя личная служанка?» «Я хочу тебе кое-что показать». После чего она протянула мне небольшую деревянную шкатулку. «Что это?» – спросил я. «Открой. Хочу знать, что ты скажешь». Открыв ее, я увидел кусок золотой маски. На вид вещица была дорогой, но каких-либо эмоций у меня не вызывала. А вот Гера почему-то очень нервничала, что на нее было совершенно не похоже. «Что это?» – спросил я, достав предметы, покрутив в руках. «Ты чувствуешь что-нибудь?» – спросила она вместо ответа. «Чувствую. Например, что?» Не особо понимала, чем она. Просто металлическая штука. Возможно, даже дорогая, учитывая, что это и впрямь похоже на золото. «Не знаю», – замялась она. Девушка явно ожидала от меня какой-то другой реакции. «Тепла, например». Тепла, но сосредоточившись, я почувствовал лишь холод. Железяка, как железяка, ничего примечательного. Тебя что-то беспокоит? Да, эта вещь, она это часть того существа, с которым Орден схлестнулся на юге. Я сохранила, не знаю почему, но теперь думаю, что это ошибка. С ней что-то не так, она словно живая. Девушка явно собиралась сказать что-то еще, но резко замолкла. «Ладно, посмотрю по-другому», – вздохнул я, активируя магическое зрение. «Пусть маг из меня был крайне посредственный, но кое-каким фокусом я научился». «Ничего. Даже под магическим зрением эта вещица была просто пластиной металла, не более того. Но чтобы убедиться, я подозвал Амелию. Она, как маг, была лучше меня, и если я ничего не увижу, то, может, увидит она». Некромантка отказываться не стала и пару минут крутила непонятный кусок металла в руках, но в итоге пожала плечами и вернула назад. Ничего. Ничего? Кажется, это немного шокировало Геру. Совсем? Совсем. Я убрал вещь в коробку и протянул ей. Если хочешь, могу подержать ее у себя. Н да. После небольшой паузы кивнула она. Капитан! Позвал меня слегка запыхавшийся кац. Что стряслось? «Это Кости», – констатировал я, почесав затылок. Мы находились примерно в километре к западу от лагеря. «Человеческие», – поправил меня Кац. Помимо него со мной еще были Торик и Авраил. Был еще Фокс, но Лис держался чуть в сторонке, вроде как стараясь быть одновременно на виду, но в то же время всем видом напоминать мне, что он обижен. «Не только. Это олень, а вот это волк», наклонился эльф и внимательно изучил останки. «Старые?» «Относительно». «Костей тут действительно хватало. Если судить по черепам, то около четырех человек нашли здесь последний приют. Животных, скорее всего, было больше». «Как вы вообще на них наткнулись?» – поинтересовался я. «Ангус пропал!» – тут же ответил Торик. «В смысле пропал?» – охренел я от такой информации. «В смысле пропал?» «И каких демонов я узнаю об этом только сейчас?» «Да мы вот-вот заметили. Утром на перекличке смотрим, его нет!» – стал оправдываться мой зам. «Думали, может, опять по кустам шастает. Отправил пару ребят по окрестностям посмотреть. «И я нашел это», – подытожил Кац. «Ох, мать твою! Вот только еще пропавшего солдата мне не хватало! Караульные что-нибудь видели?» «Нет, ничего!» «Очешуенно!» «Так, и что мы имеем?» «Пропавший солдат – одна штука», «Старые кости – много штук», «Провинившиеся караульные» Несколько штук. Я прослежу за их наказанием. Погоди, я не закончил. Махнул я рукой Торигу, прервавшему меня. И обиженный лис. Одна штука. А это тут при чем? Не понял Кац. Мой зам лишь пожал плечами, тоже не понимая, к чему я это сказал. Эльф вообще скрестил руки на груди и делал вид, что пропустил сказанное мимо ушей. Возможно, он раздумывал, что впустую тратит с глупыми людишками свое время. Да притом, вздохнул я, бросив взгляд на Фокса, который все еще держался поодаль. Иди сюда, огненная морда! Давай, давай! Тот подпрыгнул на месте, немного пригнулся, а затем развернулся ко мне задницей. А он у тебя с характером! усмехнулся Кац. Сюда иди, уже чуть более твердо сказал я. «Иначе ничего вкусного больше не получишь!» Фокс что-то тявкнул, но в итоге поплелся, остановившись в метре от меня. Протянув руку, я потрепал его по огненной холке. «Хватит уже дуться. Если поможешь, получишь вечером жареного кролика. У нас же он остался!» Последний вопрос был задан моим спутником. «Вроде был», – пожав плечами, ответил зам. «Надо у Унара спросить». «Унара?» Немного не понял я. «Да, у парня кулинарный талант. Вот уже несколько дней он возится на кухне». Кхм, почесал я затылок. Я и впрямь замечал у Нара у кухни, но думал, что тот просто ошивается в поисках съестного. Учитывая его весьма плотное телосложение, такой вариант мне казался весьма вероятным. А оказалось, в нем проснулся повар. «Ладно, неважно. Слушай сюда, Фокс. Видишь кости?» «Попробуй найти того, кто их оставил». «Хочешь использовать его как ищейку?» догадался Торик. «В таком случае пойду поищу что-нибудь из вещей Ангуса». Хорошая мысль. Сыскная работа продлилась не очень долго. Фокс долго бегал вокруг костей, но действовал при этом крайне вяло. Затем вернулся Торик с дорожной курткой, принадлежавшей пропавшему солдату. С этого момента у Лиса дела стали получше. Он оббегал всю округу лагеря, а заодно и мы вместе с ним. В какой-то момент мне даже начало казаться, что тот просто измывается надо мной из-за обиды, а заодно и над моими подчиненными. Но неожиданно он вывел нас к низине, в самом центре которой располагалась крупная такая яма. Я бы даже сказал, дыра, уходящая, казалась в самые недра земли. И Фокс замер прямо перед ней. «Инферно!» – выругался Торик, да и я, мягко говоря, офигел от такой находки. Подойдя к краю и взглянув вниз, дна я не увидел, и это меня порядком насторожило. «Кто-нибудь видел раньше что-нибудь подобное?» – на всякий случай спросил я. Но мои спутники на это лишь отрицательно покачали головами. «Дела...» – протянул я. «Покс, ты уверен, что Ангус там?» – подтвердил тот. «Что будем делать, капитан?» – поинтересовался Торик, акцентируя внимание на последнем слове. «Да, я теперь главный, и именно мне решать, что делать дальше. Мы можем просто тронуться в путь, сделав вид, что Ангус по своей дуре упал в эту яму и убился, или же попробовать спуститься вниз и найти его. А учитывая, что поблизости имеется целая куча костей, то, возможно, мы найдем не только его». Как бы мне ни хотелось послать Ангуса с его кустиками и любвеобильным медведем куда подальше, я понимал, что так нельзя. Даже если тот уже мертв, мы как минимум должны будем достать его тело и предать его огню. «Можешь спуститься туда?» Устало спросил я Фокса, на что тот тявкнул и ускакал на холмик неподалеку. «Так что делаем?» спросил Торик. «Что-что, лезем вниз, тащите веревки и факелы». «Повезло, что это был Ангус! С таким же успехом в этой яме могла оказаться Амелия с ее суперспособностью попадать в неприятности!» И впрямь. В этом Эгас был абсолютно прав. Выходит, общение с Эль определенно идет на пользу Мишила в жопе. Если не считать все, что связано с возвращением Эль обратно в Трилор, она вела себя примерно. Ни во что не впутывалась и помогала отряду по возможности. Меня вообще до сих пор немного удивляет, как легко Аида дала добро на ее временное присоединение к отряду. Хотя, если немного подумать, то она и так передала большую часть сведений о Бегасе и ритуале его формирования, которым владела. И пока что это особо никуда не привело. Они столкнулись там с какой-то неразрешимой проблемой, в детали которой не был посвящен. Слушай... «Может, тебе имя придумать?» – обратился я к своей темной сущности. «Мне? Имя? Так у меня уже есть!» «Это какое?» «Максимилиан!» «Это мое имя!» «И мое тоже!» «Не-не-не, так не годится! Тебе нужно свое имя!» «Ты преувеличиваешь!» «Может, вампир?» «Издеваешься!» «Ну, не знаю! Может, тогда упыр?» «С ударением на «ы»!» «Ага, просто отлично! Похоже, скверное чувство юмора качует от тебя ко мне!» Пока продолжался мой небольшой внутренний диалог, отряд подготовил все необходимое – веревки и факелы. Вот только спускаться мы не спешили, потому что пришло еще одно донесение. Таковых ям в округе обнаружилось еще три штуки. Находились они гораздо дальше, чем это, но сам факт их наличия слегка напрягал. Похоже, мы наткнулись на чье-то гнездовье, потому что рядом с дырами тоже были найдены останки людей и животных. Первым вниз, разумеется, пошли не люди, а факелы. Этого оказалось достаточно, чтобы узнать, что глубиной конкретно эта дыра метров 20. Там внизу, кажется, что-то есть. Один из солдат чуть было не рухнул вниз, пытаясь что-то высмотреть в яме. Хорошо, рядом оказался Эвраил, вовремя схвативший мужчину за ворот, дернув его назад. «Спасибо!» – охнул тот, начав понимать, что чуть было не погиб. «Осторожнее!» – фыркнул подошедший к нему Торик. «Одного потеряли, не хватало еще кого-то тут оставить. Это всех касается!» Наконец, к месту пришел Гюнтер, ворча что-то себе под нос. Вечно угрюмый маг подошел к краю ямы, Глянул вниз, после чего двумя жестами создал порядка десятка магических светляков, отправив их туда. «Ну и местечко вы тут нашли!» – проворчал старый маг, подойдя ко мне. «Как вы вообще ухитрились это сделать?» «Как-то само нашлось», – пожал я плечами. «Вы как хотите, но я вниз не пойду, капитан!» – фыркнул он, развернулся и направился в сторону лагеря. «И вот что с ним делать? Давить на свой статус?» Силой туда его тащить. Катрина была права. Я не готов быть капитаном. Не умею командовать людьми. Со мной пойдет Эль. Немного подумав, заявил я. С тобой? С сомнением глянул на меня Торик. Не думаю, что это хорошая идея. Ты капитан и, понятное дело, сильнейший из нас, раз тебя поставили на эту должность. Но идти в первых рядах – глупая идея. Вот именно потому, что я сильнее и пойду туда сам. Эль пойдет со мной, потому что она... Ну, это она. Всем стало понятно, о чем я говорю, лишь когда Аманея приняла свой истинный черный облик, в котором ее утонченная грация неожиданно становилась смертоносной. Сама длинноухая терминаторша ни одного слова против спуска и помощи не высказала. И это хорошо. Не хватало еще непослушания с ее стороны. «Я тоже иду», – неожиданно высказался Эвраил, который без моего ведома уже успел забрать эльфийскую броню и облачиться в нее. Ту самую, которая раньше принадлежала мне. Теперь она числилась за ним, но использовать ее разрешалось только при моем непосредственном приказе. «Хреновый из тебя, капитан!» Молчал бы уж, – беззлобно ответил я Эгосу, недовольно покосившись на Намира, который отвечал за выдачу снаряжения. Тот виновато опустил глаза, понимая, что провинился. Вот только попробуй Эвраилу что-нибудь запретить. Он на две головы выше война и в два раза шире. Гора мускулов, причем быстрая, как гепард. Недаром на его утренние тренировки частенько народ приходил посмотреть, как на мини-представление. Я-то еще с Юндара привык к этому, а вот мои товарищи нет. Стоило Эвраилу объявить, что он тоже готов спуститься, как Эль принялась сверлить того взглядом. Казалось, еще немного, и воздух между этими двумя искриться начнет. Но ситуацию разрядила Аманея, которая отвела эльфийку в сторону и начала что-то ей говорить. Я облегченно выдохнул. Разнимать их потасовку мне не хотелось. Главное, чтобы там внизу они ее не устроили. Это я им прямо и сказал, на что те согласились. Насчет Эвраила я не сомневался, а вот Эль, что творится в ее электрических мозгах, понятия не имею. Есть мысли, что за твари обитают там. Вновь я решил проконсультироваться у Торига. А кто его знает? Места пустынные. Кто-нибудь из подземных жителей. Для гулей далековато от городов. Гоблины больше горы любят. Значит, идей нет? Нет. «Ладно», – вздохнул я. «Всем приготовиться!» «Выступаем?» – уточнила Эль, и стоило мне кивнуть, та немедля сиганула вниз, даже не взяв веревку. Эвраил поступил аналогичным образом. А вот я побоялся. Использовать доспех боли, не имея возможности вернуться в библиотеку, было чревато. Слишком уж сильную нагрузку на тело он дает. а валяться несколько дней при смерти как-то не слишком хочется. Пришлось спускаться по веревке. «Ну как вы там?» – бросил я. «Кости, много костей!» – глухо ответил Враил. Когда эльф говорил «много костей», то явно преуменьшил их количество. Тут их было целое море. Когда оказался внизу, то чуть было не провалился по колено в останке людей и животных. И что самое худшее, один неосторожный шаг грозил мне рваной раной. Этим двум как-то не важно. их защищает прочный слой брони. А вот меня нет. Эль, идешь первой», – скомандовал я. «Ты вроде в темноте неплохо видишь». «Вижу», – согласилась девушка. «Эвраил, ты сзади. Я без брони, так что будете прикрывать». Тот утвердительно кивнул. Перед нами был не слишком большой проход, ведущий под небольшим углом куда-то вниз. В высоту он был меньше, чем хотелось бы, так что Евраилу, скорее всего, придется передвигаться, пригнувшись. Лишь мы с Эль будем передвигаться относительно свободно. Длинноухая я превратила свою руку в клинок, я вооружился одноручным черным мечом. Аналогичным оружием пользовался и Евраилу. Парой быстрых жестов я создал светляк. Мой, в отличие от гюнтеровских, был куда более тусклым но чтобы осветить нам путь, должно хватить. «Ну что, идем, поздороваемся с местными жителями», буркнул я, и наша троица вошла в тоннель. «Свежая кровь», оповестила Насель. Она опустилась на одно колено и коснулась двумя пальцами жидкости, после чего попробовала ее на вкус. «Человеческая». «Вполне возможно, что она принадлежит Ангусу», высказался я. «И, пожалуйста, больше так не делай». «Уж кто бы говорил». Фыркнула она. Чем глубже мы уходили, тем уже становился тоннель. Если вначале горбица приходилось только идущему последним эльфу, то спустя 10 минут уже и нам с терминаторшей пришлось перемещаться, пригнувшись. По пути нам пару раз попадались следы крови, но ее было совсем немного, из чего можно сделать вывод, что Ангус не так уж сильно ранен, и это обнадеживало. Вполне возможно, что сможем спасти его. «Впереди дверь!» Доложила робо – доложила робоэльфийка. «Дверь?» Слегка удивился я, но вскоре действительно увидел, что тоннель заканчивается добротной деревянной дверью размером с сам тоннель. «Тут какие-то символы», – сообщила Эль, проведя пальцами по вырезанным на деревянной поверхности за корючком. «Мне этот язык не знаком. Переглянувшись через плечо эльфийки, я неожиданно понял, что знаю, что там написано. И это было не какое-то откровение сверху или вроде того. Просто надпись была сделана на русском языке. Таком родном, но одновременно таком чужом в этом мире. Тут написано «Не дождётесь, суки». Серьёзно? Кажется, даже вечно безразличный Эвраил не смог скрыть удивления. Ага, это язык моего мира. Точнее, один из языков. Дверь закрыта, слегка толкнув туда, ложила Эль. «Выбивать?» «Только аккуратненько, мы понятия не имеем, что за ней». Эль кивнула и, не став наваливаться на дверь всем весом, просто стала давить на нее. Дерево затрещало, что-то по ту сторону громко треснуло. «Готово», сообщила Эля, творяя проход и делая первые шаги. «Мы оказались в неком подобии пещеры с целой кучей разветвлений». Она уже более походила на естественную, но хватало тут признаков деятельности разумных. Кое-где были видны деревянные подпорки. Вид у них был жутко древним, но тем не менее со своей функцией они вроде бы справлялись. Но сам факт, что Земля может обрушиться на нас, не сильно радовал. Беглый осмотр места показал, что тут как минимум кто-то обитает. И это не простые монстры, а как минимум полуразумные существа. Ну, еще был вариант, что это землянка моего земляка, который самолично выкопал ее голыми руками и долгие годы добывал себе пропитание странными и порой не слишком гуманными способами. Но это маловероятно. И часто вы, люди из Ордена, рыскаете по подобным местам? «Случается», — вздохнул я. На миг пропал свет. Это сдох светляк. Пришлось создавать новый, а когда свет зажегся, в одном из проходов я увидел кого-то. «Существо, очень похожее на человека, но лишь отдаленное, Бледная кожа, деформированные удлиненные конечности. Большие светящиеся во тьме глаза». «Еда!» Полуразборчиво пробурчала она, а затем как-то резко прыгнула вперед. Вот только прежде, чем конечности подземного жителя коснулись земли, Эль разрубила его надвое. «Хорошая работа!» – похвалил я эльфийку, опустившись к поверженному врагу. Черт его знает, что это такое. Торига бы спросить, да тот наверху остался. Вроде похоже на гуля, но тот гуль, с которым я встречался прежде, не настолько отличался от обычного человека. Деградация из-за проживания под землей или еще что-то. Черт его знает. И какие наши действия? Спросил Эвраил. Ну... Задумался я, оглядевшись по сторонам. Это логово монстров. «А мы вроде как Орден Ласточки, который этих самых монстров крошит. Следовательно, нам надо пройтись и все тут зачистить». «Втроем?» – резонно уточнила Эль. «Мы понятия не имели, насколько просторны местные подземелья и сколько именно тварей тут обитает. Несмотря на долг рыцарей Ордена Ласточки, в данный момент мы находимся не в патруле, а отправлены на весьма конкретное задание». «Мы так немного задержались в пути и по расчетам прибудем на два дня позже намеченного срока». «Я не собираюсь отправлять сюда людей», – твердо заявил я. «Они солдаты», – не согласился Эвраил. «Это их долг». «А мой долг – оберегать их. Мы не знаем, что это за твари. Не знаем, сколько их тут. Наша троица без особого труда будет способна прорубить себе дорогу через орды монстров, а они – нет». «Значит, отступишь от долга?» В голосе эльфа слышался укор, но, наверное, если бы я знал его хуже, то не заметил бы данную интонацию. «Хватит, а?» – фыркнул я, раздраженно взглянув на длинноухого. Хотелось схватить его за ворот брони и хорошенько так встряхнуть. Но решит ли это что-нибудь? Нет. «Я знаю, что я должен куда лучше тебя. Мы найдем Ангуса!» Вытащим его отсюда, попутно перебив всех тварей, что встретятся на пути, после чего продолжим путь. На месте доложим о случившемся и лишь затем вернемся, чтобы полностью зачистить гнездовье. Зальем его маслом и подожжем или еще что-нибудь сделаем. Доволен? Если вы закончили спорить, то у нас гости. Эль, пока мы ругались, наблюдала за обстановкой сразу доложив нам об опасности, когда что-то услышала. Из разных коридоров к нам выскочил добрый десяток этих уродливых созданий, причем некоторые из них были вооружены. Оружие откровенно плохое, видимо взятое с трупов людей и хранившееся в сырости. Ржавые топоры, кинжалы, мечи. Но количеством они задавить нас не смогли. Наша троица встретила их во всеоружии, превратив это место в побоище. Эльфийские клинки без особого труда проходили через их дрянное оружие плоти-кости. В итоге на нас не было ни царапины. Схватка заняла меньше минуты и отлично показала, что для нас подобные существа не представляют особой угрозы. «Надо найти кровавый след ангуса», – распорядился я, направляясь к одному из ответлений пещеры. «Сюда бы Фокса, вот только тот стал слишком большим и в подобном месте скорее будет мешать, чем помогать». Перешагивая через кровавое месиво, я неожиданно на что-то наступил и под подошвой обуви что-то громко звякнуло. Отступив назад, я решил рассмотреть, что это такое, и удивленно присвистнул. Найти тут подобное было по меньшей мере странно. Почти невероятно, если не сказать больше. Гильза. Стреляная гильза. Поднеся ее поближе к светлику, лишь убедился в этом. Калибр... «С этим у меня были небольшие проблемы. Не слишком разбирался в огнестрельном оружии, но мог с уверенностью сказать, что не от пистолета. Больше похоже на 7,62». «Интересно», — хмыкнул я. Найти в подобном месте гильзу от автомата — это как минимум странно, но не менее, чем надпись на русском. Покрутив головой, я приметил еще как минимум несколько таких. Чтобы найти кровавый след, потребовалось какое-то время. Его было очень легко перепутать с кровью подземных обитателей, но в итоге в одном из ответвлений Эль его нашла. По пути на нас еще несколько раз напали, причем один раз твари устроили нам засаду и выпрыгнули чуть ли не со всех сторон. Но итогов это не поменяло, мы просто перебили всех и продолжили свой путь. Пару раз натыкались на жилые помещения, о какой-либо санитарии в подобном месте и речи быть не могло. От чего нередко приходилось зажимать нос пальцами из-за нестерпимой вони. Попутно я находил еще стреленные гильзы и следы от пуль на стенах. Тут явно кто-то вел бой из огнестрельного оружия. «След ведет туда», – указала Эль на неожиданно возникшую перед нами дверь. Что примечательно, почти вся ее поверхность была покрыта множеством следов от коктейлей. Твари явно пытались проникнуть внутрь, но это у них не получилось. «Ломай!» – кивнул я. На этот раз выломать дверь у девушки нормально не получилось. За ней явно было что-то мешающее ее открыть. В итоге эльфийка плюнула на все и клинком с огненным лезвием за пару взмахов избавилась от преграды на нашем пути. «Ну давайте, суки! Подходите! Я вам сейчас дам кое-что вкусненького, падлы!» – орал кто-то. Бесцеремонно оттолкнув Эль, я первым влетел в не слишком большую комнату похожую на те, в которых спали монстры. Передо мной стоял мужик. На вид лет 20, может чуть больше. Одет он был в камуфляж, а над головой держал гранату, готовясь выдернуть чеку и подороже продать свою жизнь. «Тихо! Тихо, мужик, не горячись!» – воскликнул я, подняв пустые руки над головой. Тот, выпучив глаза, уставился на меня, явно удивленный тому, что в гости пожаловали не уродцы, а вполне вменяемый человек, да еще говорящий на родном русском но гранату опускать не спешил. А уж когда в комнату ввалились длинноухи, то он вновь напрягся и заорал. «Не подходите! Я псих! Всех убью!» заорал он, но в его голосе сейчас уже не чувствовалось той уверенности, что была во время первого вопля. «Мне с ним разобраться?» вопросительно глянула на меня Эль, на что я лишь поморщился и махнул рукой, чтобы та не лезла. «Слушай, мы тебе не враги». Я осторожно сделал пару шагов вперед, отметив, что у солдата ранена нога. Может, доспех более активируем? Вдруг действительно чеку выдернет? Ушастым-то ничего не будет, их броня защитит. А вот мы превратимся в швейцарский сыр. Успокойся, мысленно бросил я Эгосу. Мужик, опусти гранату, мы тебе не враги, слышишь? Они... Он кивнул настоящих позади меня эльфов. Да, не люди. Как можно более спокойно попытался я ответить. Но и они не желают тебе зла. Опусти гранату. «Враги, не враги! Это мы еще посмотрим!» Дрожащим голосом ответил тот с опаской, смотря на нашу троицу. «Тебя как зовут? Меня вот Макс». «Юра!» «Юра, дай гранату. От того, что ты выдернешь чеку, никому лучше не будет». «Им?» Я кивнул на своих спутников. «Взрыв не повредит. Только себя убьешь». Он сомневался, но руки уже держал не над головой, а перед собой, переводя взгляд то на гранату, то на нашу троицу. «Не бойся. Давай». Я протянул руку, став ждать, когда тот отдаст мне гранату, и облегченно выдохнул, когда тот все-таки это сделал. «Фух... Ну, Юра...» Покачав головой, я сунул гранату в один из карманов куртки, после чего уже чуть иначе посмотрел на нового знакомого. Того сейчас всего трясло. Он сел на каменный пол, закрывая голову руками. «Где я?» – спустя минуту вопросил он, посмотрев на меня. Вид у мужчины был скверный. Кожа бледная, под глазами темные круги. Было видно, что тот еле на ногах стоит. Да и рана, на первый взгляд, не добавляла оптимизма. Удивительно, как он до сих пор от потери крови не вырубился. «В другом мире, Юра, в другом мире!» Вздохнул я, понятия не имея, что с ним теперь делать.